Раздел 1. Глаза в глаза. Глава 1. Здравствуй и прощай. Встречи и проводы дело важное в повседневном быту. И все же западные, европейцы, американцы и восточные, арабы, турки, туркмены, люди относятся ко всему этому несколько или совсем иначе, нежели мы в России. Впрочем, основательно и долго пожив здесь, многие из них, как правило, обрусевают и настраиваются на общий лад. Показательно также, что на западе всех понаехавших из России, евреев, немцев, татар, таджиков, марийцев, без разницы, считают русскими. И это справедливо, ведь все они эмигранты проварились, что называется, в котле русской культуры. И сохранив родной язык и даже часть старых обычаев, стали частицей России. Вспоминается в связи с этим следующий рассказ из советских времен. В 1930-е годы один хореографический ансамбль с Кавказа блестяще выступил на сцене Большого театра в Москве перед Сталиным и его окружением. Лезгинку станцевали просто гениально. Да так зажигательно, что сценические доски едва не вспыхнули под каблуками, и чуть ли не половина зрителей разом бросилась приветствовать артистов. При этом кто-то робко поинтересовался у вождя его мнением о танце. Сталин лениво взглянул на сцену и веско произнес "Я человек русской культуры". Националисты действительно всегда и порой весьма пересаливают по части истинно русских настроений это болезненное стремление с общеизвестным и давно поставленным диагнозом быть или как минимум казаться святее папы римского кстати на сей раз сталин говорил о себе чистую правду воспитанный на русской литературе второй половины XIX века Он имел твердо сформированный вкус классики и явно плохой текст мог чаще всего отличить от хорошего. Поэтому и принялся воспитывать классицизмом в духе предшествующего столетия субкультуру огромной страны в эпоху строительства социализма. В старину, еще в 17 веке, русские люди, заходя в чужой дом, прежде всего искали глазами красный угол, где стояли вверху на полочке или в специальном застекленном шкафчике киоте иконы. При этом трижды крестились и произносили: "Господи, помилуй". Да что там? Даже в первой половине века вчерашнего наши деревенские бабушки, заходя в сельсовет, крестились на портреты Ленина или Сталина, помещавшиеся за чистую Заметим, все в том же красном углу. Сейчас все намного проще. Знакомые и расположенные друг к другу люди, мужчины и юноши жмут друг другу руки, малознакомые или далекие друг от друга на карьерной лестнице просто говорят: "Здравствуйте" или кратко "Здравствуй". Родственники, друзья, приятели могут при встрече поцеловать друг друга в щеку. Особенно это модно среди постоянно живущих за рубежом. Там русские общины сплоченнее. и сказать привет. Но такую фамильярность обычно может позволить себе лишь старший по возрасту, а младший должен ответить: "Здравствуйте". В старые времена ритуал встречи и приветствия был намного сложнее. Вспоминается мне Иван Андреевич Варсин, старый друг нашей семьи, еще в начале 1930-х годов раскулаченный и сосланный в Новтревской губернии в родное мое село. Здесь он прижился, и я помню его глубоким стариком уже в 1960-е годы. Если мы шли друг к другу навстречу, Иван Андреевич останавливался возле меня, приподнимал за козырек свой картуз с твердой, обтянутой сукном основой и говорил мне, десятилетнему мальчишке: "Доброго здоровья". Далее он выяснял, откуда и куда я иду, извлекал из богатой своей памяти подходящую к данному случаю историю, рассказывал мне что-нибудь про моего деда, которого он хорошо знал, а затем, пошутив, стараясь по-доброму поддеть меня, шел дальше. В этом человеке содержалась твердая и вместе с тем интеллигентно доброжелательная мужицкая основа. И я несмышленыш, чувствовал ее очами сердечными. Ни одного грубого, а уж импачи матерного слова я не слышал от него никогда. Человек должен блюсти себя, Иногда говорил он: бабушки при встрече часто гладили по головкам своих маленьких внучат. Разумеется, люди и в ту эпоху бывали всякие: и спившиеся, и скурвившиеся, и матерщинники, и хулиганы, и просто недобрые, а то и злые, но общая атмосфера доброжелательности при встрече все таки ограничивала даже их в каких-то неприглядных намерениях. или проявлениях. Понятно также, что к начальству, кое в советские времена расплодилось видимо-невидимо, отношение при встрече было почтительно-уважительное, иногда даже угодливое. Помнится, скажем, наш ведомственный от хлебного элеватора детский сад. Летом на предобеденную прогулку воспитательница, как правило, приводила нас К деревянной горке у забора, и мы видели иногда, как едет на обед домой директор ливатора. При этом по команде воспитательницы мы дружным хором кричали: "Здравствуйте, товарищ Брусов!" А он махал нам рукой или просто улыбался. Начальство любого уровня в советское время ощущало себя вершителем людских судеб. Даже продавщица за прилавком магазина стояла как танк в неприступной крепости и чихала на всех с высокой колокольни, так сказать. У моих бабушки и дедушки из деревни Решетниково на реке Вятке было четверо сыновей. Мой отец младший. С началом войны всех четверых забрали, что называется, на фронт. Двое погибли, остальные вернулись домой оба с тяжелыми ранениями один из погибших дядя Леонид по-моему имел уже офицерский чин и посылал свой командирский аттестат матери моей бабушке в родную деревню после его гибели в 1945 году бабушка носила эти бумаги в сельсовет выправлять пенсию по случаю потери сына кормильца Знающие люди подсказали ей, что это дескать вполне возможно в данной конкретной ситуации. Однако председатель сельсовета, услышав бабушкину просьбу, затопал ногами и закричал на несчастную женщину: "Стыдись, мать! У тебя двое сыновей вернулись с фронта, а у других людей вон вообще никто не вернулся". Бабушка Надя развернулась и... и пошла домой. А затем, уже в конце своей жизни, она получала мизерно грошовую пенсию, всего 5 рублей в новых 1961 года деньгах, то есть даже меньше, чем рядовая колхозница. Официально-то членом колхоза считался дед, а бабушка числилась как бы домохозяйкой при нем. При прощании в прежние времена Хорошо знакомые люди также пожимали друг другу руки, женщины-подруги целовались в щёчки. Расставаясь с гостями, хозяева приговаривали: "Приходите еще». Привичали ведь только званых людей. Отсюда хорошо известная поговорка: "Незваный гость хуже татарина". А в ответ на свой хлеб-соль неудачно заглянувший во время обеда вполне мог услышать от хозяев Едим до да свой, а ты не смотри, да рядом не стой. Но в любых случаях, во всех, так сказать, непонятных ситуациях людей всегда выручали здравый смысл и добрая шутка.